Вячеслав Кальвейт. Переезд. Газель трясло немилосердно. Новиков страдал, проклиная и водителя, и дорогу, и собственное намерение поменять место жительства. Говоря откровенно, окончательно ничего еще решено не было. Но стремление переехать укоренялось в душе Николая Ивановича все сильнее. Не в силах более противиться своему желанию к перемене места жительства... Новиков созвонился со своим старым товарищем, живущим в небольшом городке в одной из запущенных черноземных областей, и попросил присмотреть для него там частный домик, который можно было бы снять на несколько недель, чтобы пожить в нем и понять, подходит ли ему такая жизнь. Дело заключалось в том, что Николай Иванович, являясь пенсионером с небольшим, буквально детским стажем, внезапно осознал, что с него вполне довольно грязного, шумного и ненавистного города, с его чадными улицами, и угрюмыми, вечно настороженными жителями. И случилось с ним это озарение спустя месяц после выхода на пенсию и за две недели до описываемых событий. В тот день Николай Иванович сидел на диване в своей пропитанной одиночеством квартире и невидящий пялился в экран беззвучно работающего телевизора. За окном был вечер начала октября. Серое небо набрякло увесистым, тучевым кулаком, грозясь обрушить его на землю и разметать на молекулы и дом, в котором проживал Николай Иванович, и сам город. Мелкий моросящий дождик злорадно клевал конное стекло, искажая перспективу и настроение. Ватная тишина пустынной квартиры, нарушаемая лишь дробным перестуком дождевых капель, секущих окно, буквально топила в себе. Хотелось вскочить и закричать, разрывая яростным криком глотку и саму эту невыносимую тишину. Огромным усилием воли Новикову удалось сдержать себя. Нарочито медленно он встал с дивана и, подойдя к окну, посмотрел на улицу сквозь истекающее дождевой водой стекло. Далеко внизу, Новиков жил на восьмом этаже, кто-то в яркой куртке протрусил к мусорным бакам с двумя полными мешками в руках и, не добежав до цели, метнул пакеты. Не глядя на результаты своего броска, он рванул к подъезду. Упаковки рухнули на асфальтовую дорожку в нескольких метрах от бака, разбросав свое неаппетитное содержимое. Николай Иванович брезгливо поморщился, узнав в нем Сепягина из 23-й квартиры, записного алкоголика и вдохновенного дебашира. Вновь усевшись на диван, Новиков взял пульт от телевизора и прибавил звук. Шла какая-то передача о фермерах. Ведущий, захлебываясь от восторга, рассказывал о перспективах, ожидающих страну в ближайшем будущем, когда подобные хозяйства взметнут ее экономику до сумасшедших высот. Новиков почти не слушал его, зачарованно взирая на окружающий придурковато улыбающегося фермера ландшафт. Видимо, передача шла в записи, поскольку спокойная зелень деревьев была лишь немного разбавлена желтизной. Солнце щедро проливало свет на сухую топтанную землю обширного двора. А сам фермер красовался в джинсовом комбинезоне и виднеющейся из-под него байковой рубашке. «Идиот!» – неприязненно подумал Николай Иванович. Прямо не русский Ваня, а Джек-американец. Впрочем, нелепая фигура фермера недолго отвлекала его. Гораздо больше Новикова занимало невозмутимое спокойствие, словно бы сочившееся с экрана, которое не могли поколебать ни суматошная болтливость телекривляки, ни костноязычное меканье фермера. Внезапно мутный, затененный ненастием мир вокруг него пропал. Зажав пульт от телевизора в руке, Новиков мысленно оказался в далеком своем детстве когда голос матери был осью его мироздания. Рассвет за околицей родной деревни – средоточием жизни, а свист приятеля, вызывающего маленького Колю из дома, началом нового увлекательного приключения. Щемящая тоска была почти невыносимой. Захотелось оказаться в родном бревенчатом домике своего детства, где вкусно и уютно пахло овчиной, сухими травами и праздничными пирогами. На глаза навернулись слезы. Николай Иванович сердито смахнул их рукой, и взял журнального столика мобильный. Вот так, под влиянием секундного импульса, он оказался сейчас в переполненной газели с набившимися в нее громкоголосами и бесцеремонными селянями, добиравшимися в этот воскресный день до своих селений. Все деревенские были знакомы друг с другом. Они перекрикивались через весь салон, передавали вещи, хвалясь обновками, приобретенными на рынке, матерясь, обсуждали с водителем мерзкие дороги, состояние которых и впрямь оставляло желать лучшего. Новикова еще и угораздило купить билет на место, пришедшееся в аккурат над колесом, где он вполне законопослушно и обосновался, хотя местных такие церемонии нисколько не беспокоили. Все устраивались там, где считали нужным. Все это время Николай Иванович возмущенно пыхтел, негодуя на дорогу, попутчиков и собственную сентиментальность, но, считая себя человеком принципиальным, не посчитал возможным переменить решение. И выйти на первой же остановке, чтобы, развернувшись там, отправиться домой. Хотя мысли такие были. Тем более, что, как уже упоминалось, решение переехать не оформилось окончательно. Николай Иванович всего лишь хотел попробовать. На улице ощутимо стемнело. Время близилось к шести. В салоне, помимо Новикова, остались всего двое. Древняя бабка, продремавшая весь путь, И молодой парень, не выпускавший из рук телефона, и не вынимающий из ушей гарнитуру. Впереди, в сгустившихся сумерках, проведнилось довольно обширное скопище огней. Новиков тронул за локоть парня, привлекая его внимание. «Коврасова?» Дождавшись, когда тот вытащит наушники, спросил он, махнув головой на проблески огней впереди. Тот перевел взгляд и, апатично кивнув в ответ, вновь намертво связал себя с телефоном. Николай Иванович достал мобильник и принялся названивать приятелю. Утро следующего дня он встретил разбитым и раздрызганным. Вечерние посиделки с товарищем вылились в неимоверное количество тостов и здравец, сдобренных ностальгическими воспоминаниями. Причем коньяка, купленного приятелем, оказалось недостаточно, и вход пошел самогон его собственного приготовления. «Мешать всегда чревато», — мрачно размышлял Новиков. «Да разве об этом думаешь, когда пьяный кураж прёт?» Вопрос был риторическим, и отвечать на него Николай Иванович не стал а на дрожащих ногах двинулся умываться и приводить себя в порядок. Вяло и лозя во рту зубной щеткой, он вспоминал, как вчера его товарищ живописал жизнь в сельской местности. Коврасовый в самом деле мало чем отличался от большой деревни. Сам приятель, кстати, тоже жил в своем доме. И Новиков имел возможность убедиться в преимуществах частного жилья, оснащенного благами цивилизации, отопительной системой, газом, электричеством. В общем, так... Говорил прошлым вечером за столом хозяин дома. «Я тут нашел вариант. Как раз такой, как ты и просил. Дом бесхозный. Ну, в смысле, владельцы, конечно, есть, но сами там не живут. Просят недорого. Я сказал, что ты на месяц. На меньше и не пустили бы», — извиняющимся тоном добавил он. «Да, так и лучше. Ну, может, на пару сотен больше выйдет, чем заплатил бы за две недели. Велика беда. Деньги плевые, а беспокойства никакого». Живи себе и голову не ломай, что кто-то припрется и станет нудить типа. А сколько дней вы еще здесь пробудете, Верно? Николай Иванович отмахнулся. Не бери в голову, все нормально. А что за дом? Да, как ты и хотел. Бревенчатый пятистенок. Вокруг все заросло кустами, на 50 метров рядом ни одного соседа. Красота. В той части вообще многие дома пустуют. А в чем причина? Да, все в том же. Удрученно ответил приятель. — Молодежь уезжает, старики помирают. — А там? — Что там? — Уехали или умерли? — А, да бог его знает. Я поинтересовался, мне подсказали, с кем поговорить. Пообщался, сошлись в цене. — Чего еще? А ты что? — усмешливо возрился на Николая Ивановича приятель. — Духов боишься? — Да ничего я не боюсь, — пробурчал тот. — Просто интересно стало. «А мне вообще нисколько», — сурово ответствовал приятель. «Ты мне попросил дом тебе подыскать, я нашел. А кто там умер или уехал, мне это без разницы». «Да все нормально», — поспешил заверить его Новиков. «Я тебе благодарен». «А, ну а раз так, — сказал товарищ, разливая коньяк по рюмкам, — то давай за это и выпьем, а завтра поедем заселять тебя». И вот сегодняшним утром, когда нужно было ехать смотреть дом, николай Ивановича обуревало лишь одно желание – лечь и не шевелиться. Выйдя из ванной, Новиков попал в крепкие объятия хозяина. «Доброе утро, дружище!» – прогудил тот, сжимая плечи друга. «Ну, ты как? Готов к труду и обороне?» «Почти всегда», – попробовал неуклюже пошутить Николай, страдая от головной боли. «Ну, тогда по кофейку и поехали», – жизнерадостно заявил приятель. «Я созвонился, нас уже ждут». Утро выдалось подстать настроению Николая Ивановича, таким же хмурым и недоброжелательным. Устроившись в машине друга, Новиков почти не слушал его пояснений по поводу местных достопримечательностей, мимо которых пролегал их путь. Ехать, кстати, пришлось совсем недолго. Уже через 10 минут они достигли окраины Коврасова и остановились у непрезентабельного на вид домишки, стоявшего за близкой покосившейся оградой скорее обозначающий границы владений, нежели пытавшийся что-то скрыть от соседей или до сужих прохожих. Пронзительно скрипнув дверью, дом вытолкнул наружу неухоженного типа, с голодными глазами на худом осунувшемся лице, в накинутой на плечи балоньевой куртке, наверняка помнившей времена первых полетов в космос. Спортивные штаны с некогда белыми лампасами и неожиданно белоснежные, вполне современные кроссовки дополняли картину. Выйдя наружу, абориген мелким семенящим шагом двинулся к калитке. Оба приятеля вышли из машины. «Деньги привезли?» еще не дойдя до них, просипел тип. времени, недовольно ответил ему товарищ Николай Иванович. «Может быть, моему другу и не понравится дом. Посмотреть надо». «Чё там глядеть?» С таким же недовольством спросил сиплый. «Дом как дом. теплый, чистый, из бревна дуба. Вселяйся и живи» вот и посмотрим». «Давайте только в темпе», — хмуро сказал тип. «Мне еще на работу надо». Приятель лишь недоверчиво хмыкнул на столь претенциозное заявление, и, пройдя мимо посторонившегося владельца, оба друга подошли к дому. Изба не произвела на Новикова столь удручающего впечатления, как и ее хозяин. Напротив, дом показался ему достаточно крепким и вполне пригодным для жилья. Хоть назвать его комфортабельным нельзя было даже с натяжкой. Крохотные сени, совершенно свободные от чего угодно, вели в просторную горницу, которая, собственно, и занимала всю внутреннюю часть дома. Два небольших окошка, разделенные крестообразной рамой, стоящий между окнами стол, накрытый вытертой клеёнкой, с висящим над ним шкафчиком и придвинутыми к нему же двумя древними табуретками, приземистая печь с обширной заслонкой в левом, дальнем от входа углу, Несколько домотканных дорожек на полу, широкая массивная лавка. И на этом все. Новиков недоуменно огляделся. «Ты ведь говорил, что это пятистенок». «Так мне сказали», – смущенно ответил приятель и с грозным видом повернулся к нетерпеливо переступавшему с ноги на ногу хозяину. «Ты же говорил, что пятистенок. Так недавно снесли», – заторопился тот с объяснениями. «Сам не знал. Сестра Курва даже в курс не поставила». Только сегодня увидел, зуб даю. Да хоть всю челюсть. Все так же сурово заявил приятель и повернулся к Новикову. Пошли, Николай, найдем тебе другой дом. Здесь их полно. И не слушая бубнящего какие-то оправдания хозяина, он двинулся к выходу. Подожди, остановил его Николай Иванович. Да я еще посмотрю. Приятель хмыкнул, но, не произнеся больше из слова, остался стоять на месте. Новиков неспешно обошел горницу, чувствуя податливую упругость половиц. Заглянул на печные палати, откуда дохнуло на него таким забытым, но, несомненно, узнаваемым запахом овчины. Прикоснулся ладонью к бревенчатой стене, глубоко вдохнул и, повернувшись к настороженно застывшему у порога хозяину, спросил. «А воду где брать?» «Да вон, на заднем дворе колодец!» Скрипуче зачистил тот, чувствуя, что еще не все потеряно. «Да вы посмотрите, там и огород есть! Большой!» «На черта ему сдался твой огород!» – вмешался приятель. «Человек хотел отдохнуть здесь, а не в земле копаться. Вот еще тоже удовольствие!» Новиков недовольно поморщился и, все так же обращаясь к хозяину, произнес. «Ну что ж, пошли посмотрим задний двор». Обойдя дом, они и впрям обнаружили старый колодец, составленный из потемневших от времени бревен выкопанные видимо, в то же время, когда закладывалась и сама изба. На срубе лежал сбитый из прежде крепких, а теперь совершенно трухлявых досок щит, закрывающий зев колодца, на котором стояло, на удивление, новое оцинкованное ведро с привязанной к душке веревкой. Приятель в очередной раз хмыкнул при виде этого водопровода, на что сразу же отозвался хозяин. «Тут всегда так было. Дед говорил, что трудиться надо, и в бытовых вещах... Он вообще к разным...» «А, благам цивилизации?» – насмешливо подсказал приятель. «Ну!» – кивнул тощий. «Ко всяким наворотам относился не очень». Он секунду подумал и добавил. «Вообще никак!» – и хохотнул, довольный своим остроумием. «Так что, берете?» Приятель вопросительно посмотрел на Новикова. Николай Иванович задумчиво оглядел участок за домом, покрытый засохшей травой, и каким-то мелким кустарником с одиноко стоящей на нем будкой сортира. Бросил взгляд на хмурое небо, на дом за спиной. Потом шагнул к колодцу и, отодвинув дощатую крышку, посмотрел в его глубину. На удивление, высоко стоящая вода опахнула лицо Новикова бодрящей прохладной свежестью. Ему немедленно захотелось попробовать этой несомненно вкусной воды. Тем более, что непроходящее похмелье обязывало напитать страждущий организм жидкостью. Это и решило исход дела. Николай Иванович полез в карман за бумажником. Когда обрадованный состоявшейся сделкой хозяин торопливо удалился под неприязненный комментарий приятеля, «Побежал зенки заливать пропойца!» Новиков еще раз обошел избу и, вновь усевшись в машину, поехал с товарищем за своими вещами, решив сегодня же переезжать и обустраиваться в своем временном жилище. Приятель расщедрился нагрузив Николая Ивановича всякими мелочами, без которых не обойтись в быту. Посудой, тряпичной ветошью, веником, электрочайником. Благо, что электричество, невзирая на декларируемую хозяином нелюбовь его покойного деда к благам цивилизации, в доме наличествовало. «Если что еще понадобится, звони», – пыхтя от усилий сказал приятель, закидывая объемистую сумку в багажник. «Все привезу». «Да ладно», – отмахнулся Новиков. «Ты так помог!» «А если что будет нужно, схожу в магазин. Чай не маленький. При более внимательном рассмотрении дома Николай Иванович обнаружил то, на что хозяин жилища не посчитал нужным указать. Небольшой сарай, прилепившийся к боковой стене избы, и люк в сенях, ведущий в погреб. Причем творило так плотно прилегало к полу, что казалось неотличимым от него. Новиков и заметил-то его лишь тогда, когда пытался отмыть всю грязь, нанесенную сюда за долгое время. Предпринимая попытки поднять крышку, он не единожды облился потом, чертыхаясь и не понимая, как это вообще могли открывать люди, жившие здесь раньше. Ни кольца, ни какой-либо ручки не было. Наконец, люк с протяжным скрипом поддался его напору и стальной прочности отвертки. Спасибо приятелю, не забывшему столь необходимый в хозяйстве инструмент. Новиков с опаской взглянул в темное, пахнущее сырой землей чрево погреба. Что-либо разглядеть там было невозможно. Николай Иванович включил фонарик на своем мобильнике и посветил вниз. Не особенно мощный лучик света, едва позволил разглядеть покосившиеся полки состоявшими на них какими-то банками, сваленные на земляном полу лопаты и грабли, картонные ящики, ветхую деревянную лестницу, ведущую вниз. И все это великолепие было густо затянуто паутиной. Новиков еще какое-то время в раздумье постоял над разверстой ямой, светя вниз, но в конце концов, решив заняться подполом позже, Захлопнул люк и продолжил уборку в доме. Ближе к ночи, уставший от обилия хлопот и непривычной работы, Николай Иванович сидел за чисто вымытым столом и ужинал, Устало и довольно взирая на дело своих рук. Что и говорить, дом преобразился. Николай Иванович не поленился и отскоблил полы, въевшейся в него грязи. Отмыл до блеска стекла в окнах, смел со всевозможных мест паутиную пыль и даже вычистил печь от слежавшейся в горнице залы перепачкавшись при этом с головы до ног. И теперь, отмывшись от грязи на заднем дворе водой из колодца, дрожа при этом от холода в ранней темноте октябрьского вечера, он с удовольствием от самого себя и проделанной работы вкушал вполне заслуженный им ужин. Звонил приятель, интересовался, не нужно ли чего. На что Николай Иванович ответил с заверениями, что у него все в порядке, и пригласил на завтра того приезжать в гости, посмотреть, как он устроился в новом жилище. Тот обещал приехать ближе к восьми вечера с бутылкой столь любимого Новиковым коньяка. Больше звонков за весь день не прозвучало. Самому Николаю Ивановичу набрать было некому, да и незачем. Похмелье давно отпустило. Вода в колодце и впрямь казалась невероятно вкусной и свежей. Новиков с удовольствием ел ветчину с белым хлебом, малосольные огурчики и отварную картошку. Все из запасов гостеприимного приятеля, запивая немудренную пищу горячим чаем. 100 лампочка горела под потолком, уютно освещая чисто отмытую горницу. В вечерней темноте через улицу теплились оконные огни чьих-то домов, принадлежащих пока еще неведомым Николаю Ивановичу людям. Желудок благодарно тяжелел, умащивая пищу, приятно ныли мышцы от дневного труда. Никогда раньше Николай Иванович не чувствовал себя столь благостно и комфортно. «Нет, все-таки я правильно сделал, что приехал сюда». Расслабленно думал он, заливая кипятком новый пакетик чая в кружке. А ведь сомневался. Он с радостью подумал о предстоящем завтра дне, на который наметил уборку сарая и погреба, и сам усмехнулся своему собственному энтузиазму. «Кстати, надо бы еще и сортир привести в порядок, а то он того гляди и рухнет». С такой мыслью Николай Иванович и заснул на широкой лавке, застеленной матрацем и чистым бельем. И опять же, будь благословенный, друзья». Утро нового дня было довольно свежим. Можно даже сказать, весьма прохладным. Николаю Ивановичу еще предстояло вспомнить, как затапливается печь. О других способах обогреть дом он не подумал. Допивая кофе, Новиков вспомнил о том, что не обнаружил никаких вещей в процессе вчерашней уборки избы незнакомого ему давно умершего старика и списал это на деятельность его внука. Выгреб, наверное, после смерти старика из дома все подчистую. Неприязненно подумал он о своем арендодателе и приступил к намеченной со вчерашнего дня работе. Обветшалый из прогнивших досок сарай не принес никаких неожиданных находок, и только крупные пауки, коих здесь водилось в изобилии, злобно таращились на вторгшегося в их владения Новикова и нехотя убегали от сметающего паутину веника. Единственной пригодный в хозяйстве вещью среди всякого хлама оказался висящий на стене старый, но все еще целый пластмассовый таз, Подметяв в сарае пол и осмотрев дело рук своих, он с понятным унынием констатировал, что большего совершить не в силах. Настала очередь подпола. Заранее вооружившись отверткой, Николай Иванович распахнул дверь, ведущую в сени из горницы для лучшей видимости, так как в коридорчике никакой электропроводки не было, и подсвечивая себе фонариком, осторожно пробуя предварительно каждую ступеньку ногой, стал спускаться вниз. Да, подпол, конечно, своей запущенностью производил не менее удручающее впечатление, чем сарай. Во всяком случае, паутины здесь было не меньше, а пауки еще здоровее. Но тут, по крайней мере, оставалось на что обратить внимание и помимо проклятых насекомых. Банки с какими-то солениями Новиков даже не стал рассматривать, вполне справедливо полагая их пропавшими, и просто отставлял в сторону, чтобы позже выбросить. Закупоренные воском узкогорлые глиняные горшочки вызвали у него определенный интерес, но во избежание всяких неприятностей Николай Иванович предусмотрительно также отнес их к разряду предметов неясных, а потому могущих представлять опасность. Там были еще какие-то пакеты со сгнившим, не поддающимся определению содержимым. Пожелтевшие от времени кости, на неискушенный взгляд Новикова принадлежащие кошки, аккуратно упакованные в кусок дряхлой холстины. Их Николай Иванович брезгливо откинул к пропавшим соленям. И, наконец, густо затканной паутиной, глазам Новикова открылся небольшой деревянный сундучок, скромно притулившийся в самом дальнем уголке одной из широких полок, укрепленных на стенах погреба. Подтянув его к себе, Николай Иванович едва не задрожал от волнения, увидев, что сундучок имеет на своей крышке навесной замок и достаточно тяжел, чтобы быть пустым. Наскоро осмотрев остальное пространство подвала и убедившись, что ничего больше достойного внимания в нем нет, он пыхтя принялся подниматься наверх, торопясь открыть таинственный сундук. Деревянный, без всяких выкрутасов ларец не выдержал объединенного напора отвертки и стамески и теперь валялся на полу с отломанной напрочь крышкой, а счастливленный обнаруженный тайной Новиков рассматривал лежащие на столе предметы извлечённые из своего укрывища на свет Божий. Небольшое зеркало в обрамлении деревянной, изрезанной затейливым орнаментом рамки, женский головной платок из шелка цвета перламутра и бронзовый гребень с ручкой, инкрустированной цветными камнями. Все вещи производили впечатление старинных. И если Николай Иванович, металлург по образованию, мог точно определить металл, из которого был сделан гребень, то камни, будь они драгоценные или вовсе из бутылочного стекла, оставались для него загадкой. Но если все-таки они имеют ценность, у Николая Ивановича перехватило дыхание. Тогда страшно и подумать, какова может быть их стоимость. Оставалось только удивляться, как внук покойного старика не обнаружил эти, несомненно, ценные предметы раньше. Новиков взял в руки зеркало и посмотрел на свое отражение в нем. Темная, словно покрытая паутиной поверхность, не сразу, а будто после некоторого раздумья, отразила его лицо. И Новиков первый раз в жизни подумал о том, что выглядит он, вовсе даже ничего. Зеркало явило ему отражение благородное и возвышенное. Можно сказать, одухотворенное. Приведи его на ум почему-то сразу приходили слова «чело», «очи», смущенный такими мыслями на свой счет. Николай Иванович хотел отложить зеркало, когда вдруг заметил, что прическа его растрепалась. Новиков по праву гордился своими ничуть не поредевшими и почти не посидевшими с возрастом волосами, которые он зачесывал назад. Он взял найденный гребень и, смотря в зеркало, принялся им причесываться. Причем каждое движение гребня по шевелюре доставляло Новикову небывалое наслаждение. Ему на миг даже показалось, что сами волосы чуть слышно потрескивают от удовольствия. Немного сконфуженный подобной мыслью, он продолжил расчесываться, как вдруг громко зазвонил его мобильник. Николай Иванович недовольно положил зеркало и гребень на стол и взял телефон. Звонил приятель, чтобы с сожалением в голосе объявить о том, что вынужден срочно уехать по работе на неделю полторы. «Выдержишь тут без меня?» — спросил он. А то, может, заеду и оставлю тебе ключи, да поживешь пока в моем доме. Что там одному делать? Ни удобств никаких, ни отопления, ни воды». Николай Иванович поспешил уверить его, что с ним все будет в порядке. И что ему тут вообще все нравится. «Ну, смотри». С сомнением в голосе ответил на это приятель и решительно добавил. «В общем, я все равно на всякий случай оставлю ключи соседу и предупрежу о тебе». Тепло попрощавшись с другом и выразив сожаление по поводу неудавшейся сегодняшней встречи, Николай Иванович вновь взглянул на свое отражение в зеркале и, вполне удовлетворенный увиденным, снова потянулся к чайнику. Несколько следующих дней Новиков был занят только тем, что собирал и выносил мусор из подпола, окончательно приводя дом в порядок. Ну и, конечно, обеспокоился он и обогревом жилища. Печь, кстати, разжечь так и не пытался, поскольку а вспомнил, сколько всегда было с этим мороки, и б вопрос топлива без приятеля сразу решить не получилось бы. Поэтому, не утруждаясь лишним, он сходил в центр городка, где были сосредоточены основные магазины, и приобрел достаточно мощный обогреватель-ветерок. Помимо этого, он купил разные необходимые в быту мелочи. Тройник на удлинителе, кипятильник-киловаттник, гвозди и так далее. Странно, но Николай Иванович совершенно не испытывал дискомфорта от отсутствия телевидения или интернета. Кстати говоря, уезжая, он и не подумал о том, чтобы захватить с собой ноутбук. И, небывалое для него дело, совершенно не скучал. По вечерам, отдыхая от дневных трудов, он подолгу сидел перед найденным им в погребе зеркалом и расчесывал волосы старинным гребнем. Причем мысль о том, что это довольно странное времяпрепровождение для мужчины в возрасте даже не приходило в голову. Настолько естественным казалось ему это занятие. Хотя слово «занятие» в данном случае вполне можно было заменить таким эпитетом, как «действо» или даже «ритуал». Настолько серьезно Новиков к нему относился. Прежде всего, он доставал само зеркало, бережно хранимое им завернутым в пупырчатую клеенку, дабы уберечь от всякого рода неожиданностей. Долго вглядывался в его таинственные темные глубины, размышляя о том, сколько лиц прежде оно видело за свою долгую жизнь, именно жизнь, а не существование. И только после этого, словно установив незримый контакт со всеми этими людьми, он брал гребень и не принимался причесываться, медленно, раз за разом проводя им по всей длине волос. Каждое движение, как и в самый первый раз, доставляло ему удовольствие и удовлетворение от того, что он делал. Он будто медитировал. С каждым взмахом гребня его лицо казалось все более значительным и благородным. Новиков завороженно взирал на свое собственное отражение, не в силах отвести взгляд от него, и прерывал этот обряд лишь когда рука начинала просить об отдыхе. Тогда он, со вздохом сожаления, откладывал гребень и напоследок, еще раз пристально вглядевшись в зеркало, вновь убирал все на печные палати, давно избавленные от грязи и пыли. Так проходили дни. Миновало уже больше недели с того дня, как Николай Иванович появился в Коврасово. Он жил отшельником, не пытаясь познакомиться с кем-то из соседей. К нему также никто не заглядывал. Новиков начал отращивать бороду и нашел, что она чрезвычайно ему идет. Дважды за это время, ближе к вечеру, он выбирался в магазин, чтобы закупиться необходимыми продуктами. Несколько раз звонил приятель, досадовал на незнакомое Николаю Ивановичу начальство вынуждающая его задерживаться и обихаживать капризных заказчиков. Интересовался, как там Новиков обживается и все ли у него в порядке. Николай Иванович успокаивал товарища, заверяя в том, что у него все в добром здравии, чтобы тот не беспокоился, а лучше присмотрел приличный коньяк, поскольку здесь хорошего не купишь. Приятель со смешком пообещал найти самый достойный. Новиков удивлялся сам себе. Книги, телевидение, интернет – Ничего из перечисленного его больше не интересовало. Мысли о противоположном поле его, еще совсем не старого мужчину, также не волновали. Пусть он и не был женат, но женщины в его жизни, конечно, были. Незаписной Лавилас, он, тем не менее, никогда не отличался аскетизмом и до самого своего отъезда из родного города пользовался расположением дам во всей полноте предоставляемых жизнью возможностей. Мимоходом удивившись этому факту, он принялся еще больше времени проводить перед зеркалом, которое заменило ему все перечисленное. Дело в том, что теперь он не просто видел свое отражение в нем. Нет, теперь, вглядываясь в зеркало, он словно растворялся в его непостижимой пучине, и перед его глазами проносились различные видения, явленные ему зеркальной поверхностью. Иногда это были просто разрозненные картинки, словно внезапно вспыхивающие и тут же исчезающие слайды с изображением чьих-то лиц. Николай Иванович предполагал, что это отражение людей, когда-либо смотревших в это зеркало. Иногда словно отрывки кинолент без начала и конца, из которых все же можно было что-то понять. Жутковатые ритуалы с принесением жертву животных и даже людей. Разявленные рты орущей толпы с факелами в руках. Горящие дома, черные деревья в ночном лесу. Причем, если сначала все происходило в полном молчании, то позже на этот своеобразный видеоряд стал накладываться и звук. Крики, рычания, стоны, шорохи. Чуть позже он стал ловить себя на том, что у него случаются мимолетные провалы в памяти. Как будто он чего-то не помнит. Словно чем-то занимался последний час, а вот чем... Или несвойственные ему мысли, желания, действия которые кажутся привычными его рукам, но совершенно не свойственны ему самому. Впрочем, это не слишком докучало ему, и он решил, что это всего лишь отзвуки слов людей, виденных им в потусторонней реальности зеркала. Николай Иванович был буквально заворажен этими видениями и ни за что не желал бы теперь отказываться от них, считая, что открыл некое окно в прошлое или другую реальность. Он чувствовал себя избранным, Мысли о том, кем и для чего, не приходили ему в голову. При этом Новиков отметил странную закономерность. Чем интенсивнее он расчесывал волосы, тем ярче и живее были его видения. И напротив, если он прекращал причесываться, то, сколько бы он ни вглядывался в зеркало, видел лишь свое отражение в нем. Помыслы о том, чтобы выковырить камни из гребня и попробовать оценить их, а при возможности окажись они драгоценными и продать – Давно оставили его. Теперь он даже под угрозой смерти не пожелал бы расстаться с волшебным предметом. Подозревая, что и платок также непростой, он, тем не менее, не пытался проделывать с ним какие-то действия, решив отложить это на потом. А пока удовлетворился тем, что раскладывал его на столе, прежде чем поставить зеркало. Так, ему казалось, видение становится отчетливее и ярче. Однажды утром, когда Новиков завтракал, В конце раздался чей-то бодрый стук, и голос приятеля бодро вопросил с улицы. «Николай, жив еще, отшельник?» Новиков встрепенулся и радостно отозвался. «Живой, живой, не стой там, заходи!» Хлопнула входная дверь. В сенях прозвучали шаги, и через мгновение перед Николаем Ивановичем предстал его товарищ с объемистым пакетом в руках. Сияющий Новиков бросился к нему навстречу, раскинув руки для дружеских объятий. Реакция гостя удивила его. Прежде всего, приятель изменился в лице. Из оживленно-радостного оно вдруг сделалось растерянным и даже немного испуганным. А сам он отшатнулся от Новикова и, выставив перед собой свободную руку, произнес непонятное. «Спокойно, спокойно, дед!» И, окинув глазами горницу, добавил, вновь обращая свой взгляд на Николая Ивановича. «А где Новиков?» Тот рассмеялся, полагая, что приятель решил таким образом пошутить, и снова хотел обнять его. Но товарищ уперся рукой в его грудь и слегка оттолкнул. «Прекрати, дед!» – сурово заявил он. «Я ведь не шучу!» «Где мой друг?» «Или это толкаш нового жильца привел, а его выгнал?» «Ну погоди, скотина! Я тебе устрою!» Приятель полез в карман, доставая телефон. Николай Иванович в некотором недоумении посмотрел на него. И сказал недовольно. «По-моему, шутка затянулась, дружище. Ты не находишь?» «Какая шутка, старик!» — огрызнулся приятель, набирая номер. «Будет сейчас вам с этим хануриком юмор!» Он приложил мобильник к уху. В ту же секунду на столе зазвонил лежащий там телефон Новикова. Николай Иванович с саркастической усмешкой нажал на нем кнопку отбоя и взглянул на товарища с растерянным выражением на лице, медленно опускавшего руку с мобильником. Внезапно физиономия того прояснилась, и он воскликнул, едва ли не с восхищением. «Ну, твари вы и наглые! Ну, будет вам сейчас!» Он выбежал прочь, оставив ошеломленного Новикова обалденно взирать на захлопнувшуюся дверь. Спустя пару секунд Николай Иванович подошел к окну и увидел удалявшегося от дома приятеля, с кем-то говорящего по телефону. Он пожал плечами и отошел от окна, размышляя о том, что могло произойти со старым товарищем. Надеюсь, что он не сошел с ума, а все это либо дурацкая шутка, либо... Но что могло означать это второе «либо» Николаю Ивановичу придумать не удалось. Он еще раз пожал плечами и попробовал набрать номер приятеля, но звонок отклонили. Тогда, уже всерьез разозлившись, он плюнул на странное поведение друга и продолжил завтракать. Спустя минут 15, когда Новиков уже протирал стол, возле дома прозвучали чьи-то голоса, и раздался требовательный стук в дверь. Озадаченный Николай Иванович выглянул в окно и увидел там своего товарища, что-то возбужденно говорящего нескольким полицейским. Он поспешил в сене. Открыв дверь неожиданным визитерам, Новиков увидел перед собой серьезные лица блюстителей порядка. Находившийся рядом с ним приятель ожег его враждебно торжествующим взглядом и сказал, обращаясь к полицейским, «Вот этот тип. Начал тут ко мне с объятиями кидаться, словно он и впрям мой друг. Разберемся! кратко ответствовал ему на это стоящий прямо перед Новиковым полицейский и сказал Николаю Ивановичу, «Разрешите войти», – не дожидаясь ответа, шагнул через порог, заставив Новикова посторониться. Все вместе прошли в дом. Николай Иванович притворил за собой дверь и выжидающий уставился на визитеров, не говоря ни слова. «Назовитесь, пожалуйста», – сказал усатый лейтенант, требовательно глядя на хозяина. Помимо него и приятеля Новикова здесь находились еще двое полицейских. Полноватый молодой сержант и совсем юная девушка с погонами без знаков различия. Новиков хмыкнул и насмешливо ответил. «Прежде всего, я хочу знать, с кем разговариваю». Полицейский едва заметно покраснел и выпалил с карговоркой Лейтенант патрульно-постовой службы не хлебка. Он с ловкостью иллюзиониста выхватил из кармана удостоверение и, веерно взмахнув им, потребовал. «Попрошу ваши документы». Еще раз хмыкнув, Новиков полез в сумку и, достав оттуда свой паспорт, подал книжицу лейтенанту. Тот раскрыл документ, какое-то время листал страницы, потом захлопнул его и, пряча паспорт в карман объявил удивленному подобным оборотом дела Николаю Ивановичу. «Попрошу вас проехать с нами в отделение для установления вашей личности и местонахождения гражданина, чей паспорт вы мне сейчас предъявили». Новиков оторопел и какое-то время взирал на наглого лейтенанта, не в силах вымолвить и слова. «Послушайте!» Возмущение, наконец, прорвалось сквозь редуты его ошеломления. «Я всего лишь отрастил бороду!» «Если это какой-то розыгрыш, то я не желаю в нем участвовать!» Он с негодованием посмотрел на приятеля. «Тебе не стыдно?» «Вот наглец!» С озлоблением сказал тот, обращаясь к полицейским. «Скажи спасибо, сволочь, что менты здесь, а то...» «Ну хватит!» – прикрикнул на него лейтенант. «Пора уже знать, что никаких ментов уже нету!» «А вы...» – он повернулся к Новикову. «Одевайтесь, поедете с нами, в отделе разберемся. Возмущенный до нельзя Новиков принялся с ожесточением натягивать куртку, приговаривая при этом. «Вы ответите! Я вам просто так этого не оставлю!» «Если бы вы знали, сколько раз мне приходилось слышать подобное!» – сухо сказал лейтенант. «Вы, – обратился он к приятелю Николая Ивановича, – тоже поедете с нами!» «А как же?» – кивнул тот с энтузиазмом. «Должен ведь я знать, куда эти сволочи подевали моего друга!» Он с ненавистью взглянул на Новикова. еще и ограбили его, и даже симку не постеснялись оставить!» Николай Иванович не удостоил бывшего, а как иначе, приятелей взглядом, и вышел за дверь в сопровождении полицейских. Все вместе они миновали полуразвалившийся забор, Новиков все собирался заняться им, но так и не успел, и подошли к служебному уазику, припаркованному метрах в десяти от калитки, возле которого стояли две старухи и мужик в телогрейке наброшенные на голое тело. Все трое что-то оживленно обсуждали, но лишь до тех пор, пока в поле их зрения не оказался Новиков. Тогда случилось нечто, заставившее Николая Ивановича удивиться еще больше, чем нежелание приятеля, бывшего, признать его. Обе бабки возрились на него, словно на дива дивная. Затем, как по команде, принялись дружно креститься, раз за разом громко повторяя «Чур меня! Чур меня!» а потом бросились в разные стороны, вопя на всю улицу и причитая на бегу. Новиков, а вместе с ним и полицейские, остановившись, в великом изумлении взирали на их бегство. Затем все посмотрели на мужика, который хоть не крестился и не убегал, но здорово побледнел и не сводил потрясенного взгляда с задержанного. Внимательный лейтенант кивнул сержанту, тут же крепко взявшему Николая Ивановича за локоть, а сам подошел вплотную к мужику и спросил у него — «Вы что, знаете этого гражданина?» «Еще бы», — ответил тот, все так же не сводя глаз с Новикова. «Это наш местный, Наум Сипов». «Ага», — многозначительно кивнул лейтенант, бросая взгляд на замершего от подобного заявления Николая Ивановича. «Вот разобрались, кто вы такой, гражданин Сипов». «Только это не может быть он», — неожиданно заявил мужик и в первый раз посмотрел прямо на лейтенанта. «Это еще почему?» — возмутился хранитель правопорядка. «Вы же сами сказали, что...» «Да потому...» — задушенным голосом перебил его мужик. «Что Наум Селиваныч Сипов, а в миру Наумка Колдун. Два года тому, как умер!» опешившие от подобного заявления полицейский сам Новиков и его приятель, бывший, конечно, окаменели. Затем Николай Иванович вымученно рассмеялся и умоляющим тоном произнес: Хватит уже этого фарса! Сколько можно! Какой Наум Сипов, какой колдун! После недолгого раздумья лейтенант решительно произнес: Ладно, разбираться будем в отделе, кто умер, а кто жив. И сказал, обращаясь к Новикову: Поехали, дед! Да какой я вам дед! заорал на него Николай Иванович, уже не владея собой и пытаясь вырвать руку из крепко сжатых пальцев сержанта. «Мы что, ослепли?» Тогда лейтенант молча приблизился к оазику и, с усилием повернув внешнее зеркало заднего вида, пальцем поманил к себе Новикова. Тот медленно подошел, все так же удерживаемый за руку сержантом, и взглянул в его мутную поверхность. Увиденное в нем отражение сразило его. Из-за зеркалья в него пялился древний старик — с кустистыми сивыми бровями, густой гривой тщательно расчесанных волос, с глубокими ущельями морщин на сухом лице и глазами, блестевшими из-под бровей, словно мутные лужицы на дне колодца. Николай Иванович несколько долгих мгновений неверяще пялился на это незнакомое лицо, а потом коротко охнул и замертво рухнул на землю. «Но ну сколько нам еще здесь торчать придется?» Тоскливо протянула девушка-стажер, стоя у калитки и глядя вслед отъезжающей труповозки. «Не», – сержант рядом мотнул головой, раскуривая сигарету. «Уже скоро свалим отсюда, тут делов-то! Тьфу!» В самом же доме лейтенант Нехлебко производил досмотр личных вещей умершего. Когда все это немудреное имущество лежало на лавке, полицейский обнаружил на палатях в дальнем углу, Сверток из упаковочной клеенки. Вытащив его на свет, развернул и увидел перламутрового цвета платок, который, в свою очередь, был обернут вокруг ручного зеркала и тяжелого металлического гребня. Лейтенант с любопытством колупнул ногтем один из ярких камней, украшающих диковинную расческу, а затем, воровато оглянувшись на дверь, несколько раз провел гребнем по густым черным волосам, глядя прямо в таинственную гладь зеркала. Лицо его при этом наполнилось значительностью и восторгом. Со двора донеслись голоса. Он зыркнул в сторону входа и, быстро обмотав найденные предметы платком, сунул вещи в карман форменной куртки. Нехлебко вышел на улицу, пахнущую скорой зимой, и улыбнулся, чувствуя в кармане приятную тяжесть удивительных вещей.